Поэтому после обеда мы приглашаем вас всех, всех до единого человека на большое чаепитие на наше экспедиционное судно. Часа через полтора процессия уже без флагов и лозунга направилась к вмёршему в лёт кораблю. Пока накрывался стол в каюте компании, Першин сказал Амундсену: "Мы с Умкенел у поженились. А души поздравляю". Вас кликнул Аммунсен. Что же вы мне раньше об этом не сказали? Мы бы приготовили подарки. Нет, нет, спасибо. Нам ничего не нужно, покачал головой першин. Я большевик, а большевики привыкли обходиться минимумом вещей. Минимум минимумом, заметил Аммунсен. Но женитьба это такое событие, которое должно оставить след на всю жизнь. Извините меня, господин Першин и госпожа Умканеу, но поскольку вы находитесь на моём корабле, позвольте нам всё же отметить этот день хотя бы в пределах наших возможностей. Он позвал Ренна и Сундбика и велел им спуститься в продовольственный трюм и принести яства, сберегаемые для особых случаев. Потом он извлёк Виктролу из кростиранного ящика. и завёл музыку. Пристроившись рядом с музыкальным ящиком, Гайме Син качал в такт головой и пытался даже подпевать. Беседа шла с помощью Алонкина и Першина. Услышав ещё раз историю прозрения Уэленского эрмичина, Тенескин Амундсен сказал: "Об этой истории я уже слышал. И как человек, который когда-то изучал медицину и не потерял к ней интереса до сих пор, могу сказать, что такие операции иногда заканчиваются успехом. Тем временем стол заполнялся сказочными кушаньями. Детишки Амоса с затаенным дыханием смотрели за тем, как когот приносил то одно, то другое невиданное блюдо. открывал банки, расставлял чашки и стеклянные бокалы на тонких ножках. В довержении всего Сундбек водрузил на стол большой букет белых роз, искусно сделанных из тонкой папиросной бумаги. Когда он успел такое смастерить, одному Богу известно, но цветы произвели удивительное впечатление на першина. И он дрогнувшим от волнения голосом сказал: "Как живые! Смотри, Умкенеу, такие цветы дарят невесты, когда совершается тамгитанский свадебный обряд. Как красиво!" воскликнула Умкенеу. Рассадив гостей и членов экспедиции и уступив жениху и невесте место, во главе стола Амунсен дал знак разлить шампанское по бокалам. И когда пенистая шипящая жидкость наполнила прозрачные сосуды, он поднялся и торжественно произнёс за здоровье новобрачных. Амос,чей вене тутына, детишки, коляны и умкнеу, пристально стараясь не упустить ни одного движения, следили за тем, как большой норвежский тангитан Легонько стукнул краем своего наполненного сосуда о край сосуда, першина, затем умкнел и только после этого поднял его карту. О обо всём, что происходило за столом, Тутина тихонько рассказывала мужу, и на лице Гаймесина отражалось напряжённое внимание. Услышав звон бокалов, Гаймесин тихонько произнёс: "Какумей".